Глава тридцать пятая. Роковые пороховые. Обязанностью Зеленого в банде был учет и планирование. Он в этом разбирался. Подгадать день, когда Митька с машины будет свободен, Лобуткин не на дежурстве, а хозяев не окажется дома, он излопчился только к концу января. Два раза он намечал кражу, и оба раза проклятые хозяева ломали всю игру. Зеленый вел за ними слежку, осторожно выяснял у общих знакомых, подключал к разведке отца. Труды не пропадали в туне. скакарю не вломились в жилье, когда там сидели будущие терпилы, Не насторожили их, ибо хуже лоха внезапного, только лох пуганный. Дело было деликатное, не хотя Виткевич купил вперед-непо не квартиру в центре, чтобы не уплотнили, люди старой закалки помнили об этом крепко а домик на кладбищенской дороге между Комаровской и Хабаровской улицами. Окраина была населенной. Как историческая местность, старая деревня всегда была старой, и с годами немало молодела Архитектурный поворот начнется там через полвек. Полностью район обновится только в следующем тысячелетии. Но так далеко в 1930-х не заглядывали даже советские фантасты. Петкевич остановил на ней выбор, потому что земля была уже больно благостная. Прямо напротив калитки за дорогой в храмовом парке крепко уперлась в землю каменная ступа буддийского дацана По правую руку спокойно стояло маленькое старое деревенское кладбище, по левую в двух шагах был спуск к Большой нефки, за которой радовали глаз Кущи и острова и белые колоннады дворца. Баранислав Адамович сам хотел бы жить на островах, но места ему среди особняков не было. Их занимали ответственные лица, облеченные властью и наделенные комфортом. Спасаясь от мобилизации, с молодости вцепившись в бронь на капсульном заводе, Петкевич благополучно пережил мировую и гражданскую войны, а с началом НЭПа прыгнул в открытые ворота наживы и не прогадал. Также решительно он свернул частную предпринимательскую деятельность, когда почуял угар НЭПа. Дом у него уже был, он перевел накопление в драгметаллы и устроился бухгалтером на абразивный завод Ильич. С этой жизнью при советской власти его вполне устраивало. Бронислав Адамович ходил с супругой в консерваторию и театр, гулял по островам и слушал граммофон, пластинок которому стоял целый шкаф. Одного... Не желал Виткевич показываться на пороховых, где люди знали его бедным, а рабочий поселок напоминал о голоде и разрухе. Он не был готов к тому, что пороховые. Заявятся к нему сами. Ехали, как в маленькое путешествие. На Педлянском вокзале лоботкин зеленым докатив от дома на тридцатом трамвае, встретили Хеффитса и, дождавшись тридцать восьмого номера, забрались в вагон. Было часов одиннадцать, Вабуткин пошел на дело сразу после смены, Хефиц прогуливал, а потому был хмур и неприветлив. только Зеленый оставался свеж и доволен. Он взял больничное за небольшую музду, выспался, хорошо позавтракал и со здоровьем. На второе дело взяли чемоданы во все имеющиеся руки. Зеленый даже сказал, что чемоданчик с инструментами Хефиц лучше будет положить в большой чемодан, лишь бы вынести с хаты награбленное. Исколи Сагдайведович не держался за свой уникальный набор инструментов, все же согласился положить в тару, которую можно бросить, столь была и денег. Ехали, ехали, снег валил хлопьями, трамвай громыхал и качался, словно в коробке салатой. Выходим на следующий. Забегал взглядом по залепленному стеклу зеленое, когда оказались между ленинградских пригородных домиков. Сошли на заметенные остановки на углу Волковского проезда и Волкова переулка. Перед ними торчали короткая, сужающаяся кверху крепость. Это что за башня? Хефец никогда тут не бывал. — Это буддийская пагода, — просветил зеленый. — Какая пагода? — Храм. Здесь татаро-монголы богу молится. Да ну тебе, как со с твоими порожняками! Пагода, погода! — пробручал старый слесарь. «Правь, давай, на фатеру. Зеленый вывел подельников на безлюдную кладбищенскую дорогу и завел во двор бродного дома. От крыльца калитки две стежки крупных и мелких следов на выход. Мастер по замкам был проворен и деловит. Зеленый щедро и, главное, вовремя отстегивал ему долю по мере реализации краденого, так что причин сомневаться в нем у Хейфица не имелось. О беде с перовыми он так и не узнал. Убыток они причинили незначительный. Зеленый выплатил за шмотки старику из своего кармана. Важно было не потерять его из виду на Катране, чтобы Хейфвитс не спустил деньги другому игроку. Он спустил, конечно, но свое зеленое ухитрился вытянуть. Они зашли на веранду, и тотчас затворились. «Если на обед не вернутся, у нас есть время до пяти». Зеленый чиркнул зажигалкой и уверенно толкнул дверь в сене. «А они не вернутся, у них намечено собрание». «Вместо обеда?» — не поверил Хефис. — Что-то партийное. — А не коммунисты, что ли? — этого и удивился Лабуткин. — Нет, но сегодня что-то важное. Присутствуют партийные и беспартийные. — Ты откуда знаешь? — Буркнул старый слесарь. — Я же наводчик, я все должен знать. С чувством собственной значимости ответил Зеленый и подергал дверь в жилую половину. — А тут заперто. Берегутся хорняки. — Я бы мне тоже знаешь? — — спросил Хефис, ставя на полчемоданчик. — Я даже о нем все знаю, — указал Зеленый пальцем на товарища. — Такое знаю, что он не знает. Лоботкин покосил сын, но смолчал. Зеленый, по ходу их общих дел, знал о нем все. Хефис подел отмычкой вырезы на пластинах, сдвинул и застрял. — Английский, — выдохнул он. — Со страховкой от взлома. — Что? — встревожился Зеленый. — Замок, Чаба! — процедил Хейфель сквозь сука. — Придется повозиться. — Но мы его паршивца обратно. — Подсветить? — наклонился зеленый. — Не мешай. Руки видят. Мягко клацнув ригели въехали в хорошо смазанный замок. А другой раз не попался. С радостью выдохнул старый мастер и потянул дверь, не веря, что нет второго замка или еще какой-нибудь хитрой секретки. Дверь отворилась, в синих хлынул серый свет ленинградского дня. К зашли и остановились, осматриваясь. Тут было на что посмотреть. — С европейским шейком! — сказал зеленый. А городской квартиры жилье Виткевича отличало только печка-шведка с двухкомфорочной чугунной плитой и духовкой. Стены обиты фанерой и оклеены красивыми обоями. Даже не поймешь, что бревенчатый. Потолок оштукатурен и побелен, с него свисал плоский стеклянный плафон. Изба была разгорожена на три половины, крошечная кухня по печи. Там скрывался рукомойник и лавка с ведрами, да узкий столик с посудными полками поверх. Большая горница, которая тут подходила название гостиной, и спальня поменьше, закрытая двухстворчатой дверью. Обстановка смотрелась необычной, не деревенской и даже не дачной. Над обеденным столом в простенке между окнами висела черная бумажная тарелка репродуктора. От нее тянулись провода к светлому деревянному ящику на полке. От ящика уходила вверх голая проволока, антенна и шнур к розетке. Стол, три мягких стула и кушетка были одного гостиного гарнитура. Несколько отличался от них по стилю буфет из имитации красного дерева, но в целом обстановки не нарушал. Справа от входа, где у Кротовых размещался сундук, стоял одежный шкаф. Зеленый направился к спальне, поставил чемоданы и распахнул двери. «Ого — Ого! — молвил он. — А мы удачно попали. — всегда, Давыдович, не будем менять роли. Вы пошарьте в столовой, а мы освоим более тучные пажити. Лабуткин, протопол за ним. Комната была обставлена дорого и со вкусом. Где-то по случаю Виткевич купил спальный гарнитур, Когда-то он украшал буржуйский покой и не самого бедного капиталиста, а потом мебеля ухватил советский участник и запрятал в свою нору. Вот бы что вывести. Лобуткин медленно повод взглядом комнату. Да кому это быстро толкнешь? Его внимание привлек роскошный граммофон с медными пластинками по бокам черного ящика и блестящей анодированной трубой. Лобуткин прошел к восьмоугольному столику, на котором он красовался, и потрогал раструп. Рядом стоял шкаф, вроде книжного, с застекленными дверцами. Лабуткин раскрыл их и обнаружил пачки конвертов с пластинками. — С умом спрятал денежки! Пшек! Пшек ленатый! — с тоской просадил зеленый. — Это сокровище не украсть! Лобуткин перевел взгляд с пластинок на ковер под ногами. «Богатый — Богатый! — подумал он. Посмотрел на картину в раме, висящую над кроватью. Художник намалевал множество ярких треугольников и линий, которые складывались в человеческую фигуру, но не сразу, а так, что надо было вглядеться и уловить. — Тьфу ты, Малевич! — осуждающий пробормотал он. Художник от слова «худо». Непен, жиру бесится. — Саша, — подчеркнуто галатным тоном распорядился зеленый, — будьте так любезны, займитесь вон тем роскошным шифоньером, а я возьму на себя трюмой комод. «Под кроватью посмотри». Лабуткин отвернулся и раскрыл изящный зеркальный шкаф. Там оказались три костюма исключительно добротного качества, новых и фасонистых, дюжина галстуков, пять дорогих платьев. На полке стояли три шляпные коробки. В углу притаились две трости, одна с массивным серебряным крюком, другая с набалдашником, пижонистая. Лабуткин укладывал шмотки в чемодан, стараясь не мять, чтобы влезло больше. Зеленый выгребал из ящиков в трюмо шкатулки и высыпал на кровать. Хейфец хлопал крышками чемоданов и торопливо шуршал плотной тканью, потрошил шкаф у дверей. Грузно ступая, прошел через гостиную, заскрипили дверцы буфета. — Бабских цасок что-то не густо, — пожаловался Зеленый. — Нету кротовского фанфаронства. — Прячут где-то, — откликнулся Хейфец. Ни одной серебряной ложки задрипаны. — Пальто у них отмены и штаблеты. Должны быть накопления, — настаивал Зеленый. — Под кроватью смотри. Лоботкин справился с крышкой чемодана и щелкнул замком. Он скинул с полок шифоньера все белье, но ларцов и свертков не обнаружил. Отпрыгнул, заглянул на шкаф пусто. Под шифанером тоже ничего не было, кроме пыли. Зеленый встал на четвереньки и вытащил из-под кровати два дорогих чемодана с ремнями. — Тяжелые... В одном лежали спрессованные, поношенные костюмы, в другом — ботинки, смятые, но годные. Режаться Литкевич любил. — Можно сразу закрывать и нести к двери, — распорядился Зеленый. — Я отнесу. Лабуткин нагнулся и лично проверил, не осталось ли чего под кроватью. Выгребая пластинки на пол. Может быть, за ними спрятано. Он перенес чемодан к печке. Хейфиц выгреб все из буфета и залез на стул, глянуть нет ли чего наверху. Зеленый разгрузил шкаф, но там были только пластинки. — Давай перины трясти, матрасы щупать. Лабуткин сдернул покрывало и решительно скинул одеяло и простыню. — Подушки тоже шманаем. На поиске сокровищ явился слесарь. Прощупали тонкую перину и подушки, но никаких твердых тел и включений, напоминающих ассигнации, не нашли. Когда настала очередь в кровати, Хеффит снырнул в гостиную и вернулся с кухонным ножом. — Грабь награбленная, — рычал он, вспарывая обивку. Сейчас он напоминал старого пирата, который, не остыв после абордажного боя, потрошит захваченное судно. — Будем экспроприировать вклады экспроприаторов, — бормотал Зеленый, по плечи запуская руки в матрасное нутро. Долго шарили в набивке, но под пальцы лезли колючие пружины и их деревянные основания. — Почему мы на той хавире в постелях не искали? — резонно вопросил Хефец. Дураки, потому что. Зеленый отдувался, шурудя в наклонку. Ему было стыдно признать отсутствие опыта квартирных краж за себя и своих подельников. Но он превозмогал и каялся. Сегодня мы многому научились. Надо снова на гражданку сходить. Ты говорил, у них кубышка припрятана. Не надо, спалимся. Круто сейчас, а шароханы, будут целый год сидеть на сундуках. Хефец отряхнул рукава и взялся за нож. «Надо в стульях посмотреть!» У него была светлая голова, Лобуткин до такого не додумался. «В стульях может быть драгоценность драгоценности, будь здоров, сколько!» В гостиной царил бардак, слесарь-домушник выгреб из буфета все подчистую, сейчас шкаф стоял с распахнутыми дверцами, зияя прорехами на месте выдвижных ящиков, являя миру после долгого прерыва свое светлое, необработанное морилкой нутро. Зеленый придвинул за спину первый стул на грабительскую экзекуцию. Жав челюсти, старый пират Хеффюц вонзил нож, как в грудь пленному матросу, и вспорол обшивку крест-накрест. крест. под подлезли мы потом запили освобожденные пружины. Из стула полезла волосяная набивка. Как лепестки огромного уродливого цветка разомкнулись на все четыре стороны угловатые лоскуты с рогожной подкладкой. Хейтвитц решительно вырвал несколько комьев в шерсти, швырнул на пол и пошарил в порожней яме. — Ничего. Давай следующий. Лобуткин протиснулся за стол и снял с полки ореховый ящик с проводами. Одной рукой это было непросто. Проволока цеплялась и натягивалась. Он поставил ящик на скатерть и вытащил билку из розетки. Второй и третий стулья постигла та же бесславная погибель, когда за окном возникло движение. Подельники замерли. В двери веранды провернулся ключ. Глухо застучали подошвы, захлопали ладони, сбивая снег. Проворно и тихо Лоботкин шмыгнул на кухню, зеленый в спальню. Только Хейфриц озадаченно медлил, а потом направился за зеленым. Во внутреннем замке заерзал ключ. Замок сначала закрыли, потом открыли. Человек не мог поверить, что забыл запереть дверь. «Ой, что это? А вы кто?» Женщина в платке и пальто, ничего не боясь, машинально шла к Хейфицу, застрявшему на пороге спальни. Хозяйка растерялась и ничего не соображала. Хейфитц тоже. Они бездумно пелились друг на друга. Лабуткин вышагнул из-за перегородки и огрел женщину скалкой по голове. Ее связали и бросили возле кровати. Быстро собрали награбленное. Хейфитц уложил чемоданчик с инструментами в большой чемодан и защелкнул замочек. Лабуткин заматывал в мешковину радиоприемник чем ты его тащишь? — Прошипел Хефиц. — Из принципа. Громким шепотом ответил Лабуркин, В качестве репарации. Он сунул приемник под мышку правой руки, придерживая снизу, подхватил чемодан и первым вышел из дома. Увязая в снегу, пересекли двор, огляделись — никого. Языческая ступа святилища нехристи, казалось, стерла свинцовые тучи, столь низко плыли они над городом. Обрели по кладбищенской дороге прочь от Невки и набережной, где даже в рабочий, ненастный день могли встретиться люди. Тяжело нагруженные с чемоданом в каждой руке, они тем не менее спешили унести ноги, пока баба не очнулась и не стала орать. Рот ей не заткнули, чтобы не задохнулась ненароком, и к имеющимся статьям мне добавилось убийство по неосторожности. — Ты же говорил, что они до пяти не вернутся, что у них кварцобрание, — кипятился Хефиц. — Я и сторож! — отбрехил зеленый. Промандила собрание или на обед пошла? Как я мог ей на капризы предвидеть? — Она меня не видела. — А что, мочить ее? — огрызнулся Лабуткин. Кладбищенская дорога уперлась в Серафимовское кладбище, перешли через нас и свернули направо, потащились вдоль железки. Затем повернули налево на полевую улицу и добрели до вершины дороги, которая мало-помалу вела вверх на поклонную гору, незаметно отъедая силы. Миновали рассечешную улочку с одиноким домиком в конце и потащились в снежную пустыню, какой казался зимой торфянник. Хефиц вял ругался. — Я на кражу шел, а попал на разбой. Сорока разные. — Что нам с ней было делать? С собой забирать? — огрызнулся зеленый, которому оттянули руки тяжелые чемоданы. — Это не разбой, а грабеж, — пытался утешить Лабуткин. Однако еще более разозлил Хефиц. Они по голень увязали в рыхлом снегу, А хлопья все валились и валились, зато их никто не видел. — Я подписывался вскрыть хату, — ныл Хефец. не красть, а замки вскрывать. Открыл и ушел, как со всеми нормальными скакарями. Вместо этого налет и хозяйка меня запомнила. — По-любому, ты теперь налетчик. Лоботкин измотался. Правая рука, держащая приемник, в неудобном положении болела. От этого он злобно глумился, пошел по шаткому мостику. «Ты мне не тыч, я не Иван Кузьмич!» — вспылил старый мастер. «У Ивана Кузьмича голова из кирпича, а у тебя из глины!» — исходительно разложил по полочкам Лоботкин. Про глину Хейфи понял и осерчал всерьез. Он был уверен в себе до непоколебимости при любом раскладе. «Двинь в морду, не моргнет!» «Только стрелять!» — понял Лоботкин. «Исак Давыдович!» замолился Зеленый. — Я заплачу тебе твою долю, и мы разбежимся. Не будешь ты ходить под риском, и никакая баба тебя не опознает. Точи свои ключи и не кашлей. Они выбивались из сил и обливались потом, а вот Митька, ждавший в кабине, замерз. Он свернул гнилому ручью, за которым начиналась общественная дорога. Здесь можно было спрятать грузовичок, а потом незаметно уехать. Он громадно притырился, еле нашли. Когда крадуны... До Чапали до машины снег кончился, темная серая туча улетала курсом на запад, северо-запад, на Финский залив и далее к Белофинам, неся нерасстряченный заряд белой радости. Покидали чемоданы в кузов и сами полезли туда же. Миска должен был докинуться до трамвайной остановки за комендантским полем, в объезд места преступления. — Да пошли вы нахер! — изрек Хейфиц, залезая в кабину. В тот час выглянуло солнце.